Листок раскололся. Правда, для подкрепления нашей позиции Ивану тоже пришлось придавить своим стулом вторую лапку допрашиваемого. Леб-медик запел соловьем, и чем больше было его рулат, тем все мрачнее становились наши лица. Расклад получался следующим. Действовал жано, так звали нашего медикуса в модных салонах, на свой страх и риск. О завещание ему стало известно случайно от Василия Лукича Долгорукова. Сноска. Василий Лукич Долгоруков, 1670-1739 годы. Один из участников Верховного тайного совета, руководитель всех честолюбивых планов фамилии Долгоруковых. Именно с его подачи было написано фальшивое завещание Петра II. Когда эта афера не удалась, был в числе тех, кто составлял знаменитые ограничительные пункты для Анны Иоанновны. Когда та вошла на престол и публично уничтожила кондиции, Василия Лукича сослали в Соловецкий монастырь. В 1739 году, когда всплыли обстоятельства подложенного завещания, был подвергнут допросам и пыткам в Новгороде, а потом обезглавлен. Конец сноски. В 1730 году бывший верховник угодил в опалу и был заточен в Соловецком монастыре. Несмотря на жесткие ограничения, умудрился переслать письмо цесаревне Елизавете, надеясь, что та поможет ему выйти на свободу. В письме Василий Лукич рассказал о завещании покойного императора, сообщил, где и кем оно хранится. Однако цесаревна послание не увидела. Сначала оно попало к листоку, и тот понял, что в его руках появился веский козырь, при помощи которого можно возвести Елизавету Петровну на престол. Цесаревна, увы, отличалась робким характером и малодушием, потому в любой момент могла сплоховать и пойти на попятную. Потому Листок решил ее не вмешивать. Он вводил давнее знакомство с отпрыском фамилии Четверинских, чьи угодья находились неподалеку от Марфина. Князь не отличался особой щепетильностью, к тому же был готов на любую авантюру. Правда, за свои услуги попросил денег, весьма кругленькую сумму. Листок, скрежеща зубами, деньги достал. Тогда князь и его люди организовали нападение на монастырь. В условленное время Лебмедик прибыл в Марфино, использовав для конспирации подложные документы. Но тут его ожидало разочарование. Четверинский заортачился и заявил, что завещаний у него нет. «Погодите», – вмешался я. «Он что, лично участвовал в нападении на монастырь и пытал настоятеля?» «Князь нанял какого-то местного злодея. Говорил, что это весьма известная в этих краях персона», – пояснил листок. «Не Сапежский, случаем?» «Кажется, он», — подтвердил лейбмедик. «Да, никаких сомнений, мне знакомо это имя. Его люди проникли в монастырь и стали допрашивать настоятеля». «Допрашивать?» «Его пытали, еле сдерживая гнев», — произнес Иван. «Настоятель оказался твердым орешком, На отрез отказался выдавать тайник. Люди Сапирского прибегли к пыткам. Настоятель не выдержал их и скончался. Вроде бы сердце. А обыск? Обыск ничего не дал». Они перерыли всю келью и ушли, не несолонно хлебавши. Об этом не поведал Четверинский. Вы ему поверили? Сударь, я достаточно долго прожил на этом свете, чтобы не верить на слово проходимцам вроде князя Четверинского. Ну да, кивнул Иван. Рыбак рыбака. Видит издалека, продолжил листок. Я достаточно прожил в России, чтобы выучить многие ваши пословицы и поговорки. Думаете, я обижен? Сомневаюсь. Спокойно отреагировал Ваня. «Не той вы породы, чтобы обижаться». Листок вынул из кармана бархатный платок, вытер вспотевшее лицо. «Молодой человек, не стоит меня оскорблять. Или вы пытаетесь таким образом самоутвердиться?» «Петь, позволь я ему врежу», — попросил Иван. «Успеешь», — заверил я. «А вы, господин Листок, дальше рассказывайте. Мы вас внимательно слушаем». Леб-медик, убедившись, что его шкуре ничего не грозит, продолжил. «Да, я ему не поверил». У нас состоялся разговор, весьма бурный. Мы совершенно не выбирали выражения. Князь в гневе оказался редкостной скотиной. Позволил себе много из того, что недопустимо для благородного человека. Пожалуй, его родители не уделяли должного внимания воспитанию отпрыска. Иван покачал головой. Листок вальяжно забросил ногу на ногу. Мне пришло в голову, что он хочет сам разыграть эту карту. Князь не был дураком. Увидел, какие выгоды может принести завещание покойного императора. Решил, что делиться со мной не обязательно. Глупец. И тогда вы направили к нему своего убийцу. Не совсем так. Мне было нужно письмо, а не хладный труп князя. Я сделал вид, что поверил Четверинскому, распрощался и ушел. Потом распорядился, чтобы Колочев наведался к нему и тихонько обыскал кабинет. В крайнем, повторюсь, лишь в крайнем случае Степан мог применить силу. Я на этом настаивал и давал соответствующие инструкции. И тем не менее князь мертв. Про то, что в убийстве обвинили меня, я предусмотрительно умолчал. Увы, согласился листок с очевидным. С самого начала все пошло наперекосяк. Князь случайно застал Степана в своем доме, набросился с пистолетом, хотел застрелить. Степану пришлось защищаться. Это не оправдывает моего слугу, но случилось досадное недоразумение. Даю слово, я этого не хотел. Смерть Четверинского не сделала меня счастливей. Тестамент так и не попал в мои руки. У кого искать, ума не приложу. Дурацкое положение. Не находите ли? Я посмотрел на Ивана. При обыске дома Четверинского ничего не нашли. Похоже, князь говорил правду. Пояснил Иван. Или господин леп медик нам врет, заметил я. Не краснея. Листок поднял руки, будто сдаваясь. Обыщите меня и мои вещи. Уверяю, бумаг у меня нет. Даже не сомневайтесь, мы все перетряхнем. — пообещал я. — И ничего не найдете. — А время идет, — многозначительно сказал лейб-медик. К чему вы клоните, Листок? — Предлагаю вам сделку. — Вот это да! — поразился Иван. — Вы столь нагло, что осмеливаетесь предложить нам сделку? — Восхитительно! — Почему нет? — усмехнулся Листок. — Господа сыщики, вы сами оказались в весьма щекотливом положении. Начну с того, что один из вас, я так предполагаю, что это вы, Петр Елисеев, — он ткнул в меня пальцем, — «Обвинен в убийстве князя Четверинского». «С чего вы взяли?» – нахмурился я. «По-моему, вы недооцениваете мои умственные способности». «Городок маленький, но ну я, по вполне понятной причине, держал ухо востро. Известие о вашем аресте я узнал одним из первых. Спасти вас может только одно. Вы найдете истинного убийцу. Я прав?» «Да», – согласился я, – «меня действительно ищут. Но убийца в моих, вернее, в наших руках». «Вы хотите обвинить меня?» «Браво, браво!» – похлопал он в ладоши. «Меня арестуют, заставят давать показания. У вас ведь прекрасно развязывают языки». «Лучшие специалисты!» – подтвердил я. «Сами не заметите, как исповедуетесь по полной». «Я так и думал!» – воскликнул он. «И тогда я расскажу о тестаменте». «Поверьте, мне не удастся смолчать». «А вам не удастся замять это?» «Сведения дойдут до Ушакова, обязательно дойдут». От него попадут и куда выше, к Берону, к Астерману, к государыне-императрице. И тогда всех посвященных всей секрет ожидает одна участь. «Вы догадываетесь, какая, господа?» «Догадываюсь», — скрипнул зубами «е». «Свидетелей причастных станут уничтожать». «Вам не откажешь в природном уме», — опустил подбородок листок. «Как бы ни ценили вас, какие бы резоны ни приводил ваш начальник Ушаков...» — Там, на самом высоком уровне, примут единственное правильное решение — устранить вас. — Само собой, и меня не пожалеют. Он снова вскинулся и подмигнул нам. — Но мне будет приятно знать, что покидаю сей бренный свет не в одиночестве. — Неприятный расклад, — покачал головой я. — И что вы предлагаете? — Колычева. — Я дам против него показания. Напишу, что у них возникли некоторые разногласия. Дескать, был должен приличную сумму князю, по этой причине и взял на душу страшный грех. Увидев сегодня вас, господин Иван Елисеев, я не ошибаюсь ведь, подумал, что вы пришли за ним, хотели взять под стражу. Испугался, кинулся на вас, дабы прикончить. Мои слуги пытались его остановить, да куда там? В Колычево будто кто вселился. Слуг переколол, на меня руку поднять пытался, да токма вам все же удалось его остановить». «А умирая он во всем покаялся, чему я стал свидетелем, и о чем готов в сей же момент дать письменное показание, после чего вы меня отпустите, ибо улик у вас и без того предостаточно». «Вот так возьмем и отпустим?» – удивился Иван. «Разумеется, и тогда никто не узнает о тестаменте. Господа, соглашайтесь, все окажутся в выигрыше. Только вам, господин Петр Елисеев, стоит появиться немного попозже, когда все улики будут предоставлены воеводе». «Вы оправданы, убийца найден и, более того, понес заслуженное наказание. Ну, а я, с вашего позволения, отбуду в Петербург». Цесаревна уже заждалась и нуждается в моих услугах. «Как вам мой план, господа?» «Звучит немного безумно, но может сработать». После короткого обдумывания произнес я. «Мы согласны, господин...» «Фон Верден, коротко бросил листок». «Фон Верден сейчас даст письменное показание тебе, Иван, а я пока на время вас покину». Предок внезапно напрягся, пододвинулся, схватил меня за руку и горячо зашептал. «Петя, ты что? Это же враг! У меня хотел убить, тебя извести! Я уж про князя вовсе умалчиваю, а мы его отпускаем. Может, того?» Он выразительно провел рукой по шее, и я с удовольствием заметил, как вздрогнул листок. «Не сейчас, потом, после показаний. А я засвидетельствую, что от ран, причиненных Колычевым, принял смерть. Мне поверит?" Я взял его руки в свои, с трудом сдержав внезапный порыв обнять самого родного человека. Ты все правильно придумал, Ваня. Вот только одного не учел. Чего именно, братец? Самого основного. Не сможем мы, ни ты, ни я, листока, как овцу, прирезать. Пусть он того и заслужил. В честном бою один на один смогли бы. А сейчас безоружного не получится. Даже если потом будем сожалеть об этом всю жизнь. Я ведь прав, Ваня. Он опустил голову. Прав.